Глава двадцатая. лини зайди ко мне», — приказал отец, как только Эвелин вернулась домой тем вечером. Тон его голоса был ледяным, и это дало ей понять, что папа очень зол. В таком состоянии он никогда не кричал, вымораживая тебя до внутренности своим слишком рациональным и холодным тоном, выдавая факты один за другим и наблюдая, как ты мечешься в поисках правильного ответа. К счастью, лгать ему у нее получалось намного лучше, чем любому другому человеку, ведь этому она была обучена. «Привет, папа!» Нейтрально поздоровалась девушка, заходя в его кабинет и закрывая за собой дверь. Подойдя к столу, за которым он сидел, Эвелин села в кресло напротив и приготовилась к лекции. Он уже прочитал ей одну, когда она вернулась домой с Виктором после похищения, естественно, поставив ей вину собственное пленение и потерю девственности. «Сегодня мне пришлось убрать твоего телохранителя», — сообщил папа, глядя ей в глаза. «Какого именно?» — скучающе спросила она. «У меня их много?» Того, кто видел в здании, в котором ты находилась, Теодора Гвидича. Это была ловушка. Он давал ей шанс притвориться, словно они не виделись, и присутствие Тео там же, где находилась она, простое совпадение. Но Эвелин даже не думала отрицать правду, зная, что это его не обманет. «В таком случае ты убил самого лучшего телохранителя из тех, кто наблюдал за мной», сказала она, «потому что остальные даже не заметили Гвидича». «Не играй со мной», предупредил отец. «Еще одна встреча с ним, и ты больше никогда не увидишь ее». Ее – это линия Он всегда угрожал ей Линне. Словно ни одна из них ничего не значила для него. Называя Эвелин именем сестры, папа постоянно напоминал ей, ради кого стоит подчиняться его приказам и забыть о своей индивидуальности. «Я не могу контролировать действия Гведича», – сухо заметила она. «Мне меньше всего хочется видеть его, но он сам преследует меня. Разве ты ничего не можешь предпринять?» «Не могу, и ты прекрасно это знаешь, линия Если сейчас его найдут мертвым, Подозрение сразу же пойдет на Виктора или меня. Мы не можем пока позволить себе открытую войну с итальянцами. — А я не могу контролировать Тео Гвидича, — парировала она. — Что же нам остается делать? Эвелин знала, что он что-то задумал. Слишком знаком ей был этот блеск в его глазах. Несмотря на его выдержку, она слишком хорошо изучила своего отца, чтобы не заметить это. — Тебе придется сократить свои выходы из дома, — сообщил он. — Отныне я лично буду следить за твоим расписанием но ты будешь рада узнать, что долго это не продлится». Виктор скорректировал свои планы и через две недели возвращается в Нью-Йорк. Вы поженитесь сразу после его приезда. «Отличная новость!» Фальшиво улыбнулась она, чувствуя, как дрожат пальцы от напряжения. Эверин жала их в кулак, радуясь тому, что голос не дрогнул, и с облегчением выдохнула, когда отец махнул рукой, показывая, что аудиенция окончена. Встав, она направилась к выходу, выверенной походкой, и также спокойно поднялась в свою спальню, направляясь прямиком к ванной, где точно не было камер видеонаблюдения, которые установили в ее спальне и гардеробной после похищения. Закрыв за собой дверь, девушка открыла дверь душевой и зашла прямо в одежде, включая воду на максимально холодной температуре и давая ей остудить себя, чтобы огонь ярости и безысходности, распространяющийся по телу, угас. Пусть и не до конца, но через долгие мгновения под ледяной водой ей удалось этого добиться. В течение следующей недели Эвелин вышла из дома дважды. Один раз на вечеринку по случаю помолвки дочери одного из партнеров отца, которая считалась ее подругой, а во второй – под руку самим отцом на один из скучных приемов его старых друзей. Тео за это время не давала себе знать и больше не устраивал им встреч, что начало ее беспокоить. Эвелин надеялась, что он каким-то образом помешает ее свадьбе, приготовления к которой шли полным ходом. За эту неделю к ней домой уже трижды заявлялись модельеры с помощниками для примерки свадебного платья, расшитого настоящими бриллиантами и жемчугом, и стоящего целое состояние. Полностью во вкусе ее претенциозного жениха. Эвелин не хотела выходить за Виктора Терехова еще больше, чем раньше. Теперь, когда познала, каково это – находиться в объятиях мужчины, которому чувствуешь настоящее влечение. Терехов, кроме отвращения и страха, не затрагивал в ней никаких других чувств. Смириться со своей участью стало еще сложнее. Ее все время душила тревога от неизбежности происходящего. Одержать эмоции в узде становилось все труднее. Девушка чувствовала, что вот-вот сорвется, и ничего не могла с этим поделать. «Где же ты, Тео? Неужели ты просто играл со мной?» «Снова? Зачем? Черт бы тебя побрал, сукин ты сын! Зачем ты дал мне надежду?» Когда и на следующей неделе он не объявился, Эвелин окончательно впала в отчаяние. «Ты прекрасно выглядишь, Эвелин?» целуя ее в щеку, сделал ей комплимент жених. Девушка едва сдержала порыв отодвинуться, когда сухие губы коснулись ее кожи, а густая борода неприятно царапнула. Эвелин невольно задумалась о том, что ей больше нравится чисто выбритое лицо Тео, и даже в тех случаях, когда он ходит с небольшой щетиной, она ощущается приятнее густых зарослей на лице Виктора, который, следуя моде, опустил бороду в прошлом году. «Спасибо», — ответила она, вежливо улыбаясь. Они не были близки, несмотря на давнее знакомство, но Виктор начал создавать видимость настоящих отношений на людях с тех пор, как об их помолвке было объявлено официально. Вот и сейчас, обнимая ее за талию с широкой улыбкой на лице, он делал вид, что невероятно соскучился по ней за время отсутствия в городе, ведь рядом находились другие, приглашенные на ужин в честь его возвращения. Когда все уселись за стол, она почувствовала себя свободнее, ведь беседу вели в основном мужчины. Отец предупредил, что Терехов хочет поговорить с ней после того, как гости разойдутся. И Эвелин гадала, какую еще бомбу на нее скинут. — Ты напряжена, — сказал Виктор, провожая ее в свой кабинет позднее. — Не знаю, что принято на это отвечать, учитывая, что так оно и есть, — сухо ответила она, усаживаясь в кресло. Мужчина усмехнулся, садясь рядом, а не за свой стол, как она ожидала. — Ты не рада нашей свадьбе, Эвелин? — Я вся в предвкушении, как и все невесты, хочу, чтобы это была свадьба века. Он схватил ее за руку, сжимая ее в своей и обводя пальцем обручальное кольцо. «Это действительно будет свадьба века», – жестко сказал он, глядя ей в глаза. «Я не позволю никому ее испортить». Эвелин заподозрила, что он мог узнать про ее встречи с Тео, но не стала закидывать удочку. Если ему ей что сказать, Виктор скажет. «Было бы глупо выдать себя, если она не права, и это всего лишь паранойя». «Вряд ли кому-либо удастся испортить нашу свадьбу, Виктор». Фальшиво улыбнулась девушка. «Да и кто осмелится?» Гведичи. Цепко наблюдая за ее реакцией, ответил он. «Но она не позволила ни единой мышцы на своем лице дрогнуть», отвечая с прежним спокойствием. «Сомневаюсь. Они знают, чем это может закончиться. Вряд ли эти итальянцы рискнут своей сестрой, пойдя против тебя. Раз ты смог добраться до нее в первый раз, то сможешь провернуть подобное или что-нибудь хуже снова». Ей становилось не по себе при воспоминании о покрытой засосами и синяками девушке, которая так сильно боялась, что не могла даже глаз поднять от плеча Тео, в которое уткнулась, как испуганный ребенок. Эвелин понимала, что скоро окажется на ее месте. Ты права, я не даю врагам второго шанса. Поглаживая ее запястье, согласился Терехов. Но я не настолько глуп, чтобы вестись на лесть. Ты умная девушка, Эвелин, и у тебя хорошая выдержка. Не забывай, что я был тем, кто взрастил в тебе то что делает тебя столь хорошей кандидатурой на роль моей спутницы. Твоя ценность огромна, однако это не значит, что тебя нельзя заменить, если ты оступишься. Ты понимаешь меня? Не совсем. Облизнув губы, сказала она, все еще не понимая, имеет ли он в виду ее связь с Тео. Жаль. Отпуская ее руку, усмехнулся Виктор. Что ж, объясню понятнее. Несмотря на то, что твой отец часто пытается скрыть твои промахи, я все равно узнаю о них. До сих пор это было не столь серьезно, чтобы наказывать тебя. Но с течением времени ты становишься все смелее. Стоит ли описывать в подробностях, что с тобой случится, если с сегодняшнего дня и до самой свадьбы ты не будешь идеальной невестой для меня? Не только на людях, Эвелин». «Значит, она не ошиблась. Он все знал. И то, что он не наказал ее сейчас, не значило, что он не сделает этого после свадьбы». Эвелин попыталась подавить страх при этой мысли. Я буду идеальной для тебя, Виктор. Проглотив гордость, согласилась она. В конце концов, какой у нее был выбор? Эвелин должна была играть свою роль, чтобы выжить. Она отнюдь не была невосприимчива к боли, несмотря на все тренировки, и боялась ее так же, как и другие люди. «Надеюсь, так и будет», — довольно сказал Терехов, прожигая ее своими темными глазами. «Ты нужна мне здоровая, Эвелин. В конце концов, от этого будет зависеть и здоровье наших детей». Она чуть не содрогнулась при мысли иметь ребенка от него, но сохранила вежливую полуулыбку на лице. Надежда на спасение уже испарилась, оставив после себя только отчаяние. Эвелин знала, что пройдет через это, но останется ли в ней желание жить, когда каждый день будет приносить только боль и ненависть?